Рассудок и любовь. Молодой Дафнис, гоняясь за Даридой, постой кричал прилесный: "Постой, скажи, люблю и бегать за тобой не стану я, клянуся в том кепридой". "Молчи, молчи", рассудок говорил. "Оплутород, скажи ты сердцу: мил" "Те сердцу мил", пастушка повторила, и их сердца огнём любви зажглись. И палк ногам красавицы Дафнис, и страстный взор Дарида потупила. "Беги, беги!" рассудок ей твердил, а плут и род "останься", говорил. Осталась и трепетной рукою Взял руку ей счастливый пастушок. Взгляни, сказал, с подругой голубок там обнелись под тенью лип густую. Беги, беги, рассудок повторил. Учись от них, эрот ей говорил. И нежная улыбка пробежала красавице на пламенных устах. И вот она с томлением в глазах К любезному в объятия упала. Будь счастлива, эрот ей прошептал. Рассудок, что ж? Рассудок шмалчал.